Глава седьмая. Сайбер. Стрелок из строя так себе, пуля прошла на вылет и лишь немного порвала мышцы бедра, но даже такая рана серьезно ограничивала подвижность. И где только этот упырь достал рабочий ствол? Додумывал я эту мысль, уже хромая в сторону спуска на подземную парковку дома. Если где и есть шанс укрыться от стаи, так это там, тем более, что все другие направления уже отрезаны собаками. На самом деле от нормальных собак они отличаются довольно сильно. Под действием сумрака изменились все животные. Яйцеголовые, что занимаются изучением нового мира, поговаривают, что вообще не осталось травоядных видов. Теперь на земле каждый, кто смог приспособиться к влиянию сумрака, стремится сожрать конкурирующий вид. Простреленная нога подломилась, и я кубарем покатился по наклонной плоскости дороги, чтобы остановиться лишь в самом низу, рядом с выломанными створками ворот, ржавый острый край которых чуть не лишил меня глаза. На адреналине вскочил на ноги и, не чувствуя боли от десятков травм разной степени тяжести, которые я получил за время падения, упрямо поковылял к вентиляционной шахте, виднеющейся у ближайшей стены подземной парковки, рядом с которой, к моему великому счастью, оказалась ржавая развалюха, что раньше была весьма дорогим авто. С каждой секундой я ощущал, как меня догоняют кровожадные твари, способные разорвать человека на куски за считанные минуты. Я как-то раз имел возможность наблюдать, как стая собак порвала поисковика, что необдуманно залез в здание, где они устроили себе логово. И это знание гнало меня вперед на всех порах. Оказаться на месте того бедолаги я не хотел. Кое-как вскарабкавшись на крышу внедорожника, вцепился руками в ржавелую решетку и с силой потянул ее на себя. Раздался душераздирающий скрежет, но выдрать решетку с первого рывка не удалось. Собрав остатки сил, потянул еще раз, и удерживающие решетку болты не выдержали. В это мгновение уже раненую троем ногу пронзила новая волна боли. Пока я боролся с решеткой, собака запрыгнула на машину и замкнула свои челюсти на моей голени. От новой вспышки боли потемнело в глазах, но я собрал волю в кулак и со всей доступной мне силой опустил на голову твари, зажатую в руках ржавелую решетку, закрывавшую вентиляционное отверстие. Зазубренный, сожженный коррозией край пробил толстую шкулу пса, и тот, болезненно взвизгнув, отпустил мою ногу, но я не упустил своего шанса. Вцепившись в край отверстия, раздирая в кровь пальцы и ладони об острые края, подтянулся на руках и затащил свое тело внутрь небольшого вентиляционного лаза. Развернуться назад и посмотреть, удалось ли тварям последовать за мной, не имелось возможности из-за узости шахты поэтому просто усиленно работал руками и продвигался вперед, разгребая перед собой скрискую массу, которая образовалась за прошедшие годы, в надежде, что стая псов отстанет. Чисто в теории они могут сюда допрыгнуть, но вот зацепиться когтями за металл далеко не факт, да и к тому же они непременно повредят лапы об острые края. Словно в ответ на мои мысли сзади послышался скрежет когтей по металлу, а потом болезненный звизг и шум удара туши о крышу внедорожника. «Ага, твари кровожадные не умеете терпеть боль». Пронеслась в голове мысль, в то время как я все дальше удалялся от места событий. Остановился перевести дух я только на перекрестке, когда удалось вползти в более широкий вентиляционный ход и сдать немного назад, чтобы оценить ситуацию. Из плюсов тварей пока не видно. Из минусов. Да вся эта грёбаная ситуация один сплошной минус. Джей, где были твои мозги? Жадность затмила разум, и очень быстро последовала расплата. Какого демона нужно было соваться в этот дом прямо сейчас? Да с такими бабками можно было купить топовые поисковые инструменты и обнаружить врагов заранее. Прав был трей его шестерка. Я реально дебил. Ладно, нужно успокоиться. Самобичевание мне не поможет. Что мы имеем на данный момент? Рюкзак вместе с мачете я потерял, когда, кувыркаясь, слетел вниз. Телефон. Похлопав себя по карманам, достал смартфон, который хранил во время поиска в ударостойком чехле. Работает. Уже хорошо. Там хранятся фотографии плана подземных уровней. Можно попытаться сориентироваться и добраться до лабы ученого. О том, чтобы вернуться в резервацию до восхода сумрачного солнца, не может быть и речи. Поэтому нужно искать место, где можно будет отлежаться до следующей ночи. И желательно, чтобы в этом месте нашли средства для обработки ран. Ржавчина — это как минимум заражение крови, или того хуже — столбняк. Поэтому нужно как можно быстрее попасть в медицинский отдел резервации. Да и на зубах у псины целый рассадник инфекции, которая теперь находится в моей крови. Словно в ответ на мои мысли я почувствовал, как каждая клеточка моего травмированного организма наливается болью, и тело начинает потряхивать. Когда я оказался в относительной безопасности, адреналин, который притуплял ощущения, начал выветриваться из крови, и я застонал от нахлынувшей волны боли. Стиснув зубы, расстегнул комбез и, достав жгут, как перетянул раненую ногу. С каждой секунды организм начинало трясти все сильнее. Это значит, что мои дела плохи. И остался всего лишь один вариант. В таком состоянии я точно не смогу спуститься по вентиляционной шахте вниз на пару уровней, Очень скоро я вообще перестану двигаться. Поэтому до нужного участка нужно ползти сейчас, когда еще есть хоть немного сил. Сверившись с отметкой на карте смартфона, я воспроизвел в памяти участок первого подземного уровня, где пробрался в шахту, и пополз. Потянулись минуты, в течение которых я цеплялся окровавленными пальцами за неровности вентиляционной шахты и проталкивал свое израненное тело вперед. Минуты складывались с часы. Мозг практически отключился, он запомнил последнюю установку. Ползти, и все движения я совершал на автомате. Проблески сознания возвращались лишь на перекрестках, когда требовалось свериться с картой. Мне было нужно попасть к участку шахты рядом с лестницей, где Денис Алексеевич спрятал инъектор, причем сделать это до наступления сумрачного рассвета. Без карты в смартфоне я очень быстро потеряюсь, а сил... Практически не осталось. Кровь остановить мне все же удалось, но раненая нога двигалась отвратительно. А болела так, что хотелось выть. Но я, стиснув зубы, терпел и полз. Из небытия к суровой реальности меня выдернул настойчивый писк наручных часов. Перед каждым выходом в поиск система выдает информацию о точном времени сумрачного восхода. Я всегда ставлю два таймера за час и за 15 минут. Часовой я пропустил, у него другая тональность. А вот на тревожную сирену мой организм среагировал. Причем часы трезвонят уже довольно давно. Первую минуту они пытаются достучаться до владельца, только вибрации. Еле разлепив глаза, с удивлением обнаружил прямо перед собой сверток. Значит, я все же дошел и вырвался уже рядом с инъектором. Дрожащими пальцами достал из верхнего кармана комбеза небольшой складной нож и, аккуратно разрезав упаковку, освободил инъектор. Колба с препаратом уже была заряжена в медицинский пистолет. Оставалось лишь подставить его к плечу и нажать на соответствующую кнопку. Сквозь мутную пленку, застилающую глаза, взглянул на часы. Пять минут до рассвета. Пора. Препарату как раз должно хватить времени, чтобы распространиться по организму, но убить меня он не успеет. Хуже точно не будет. Еле слышно прошептал я пересохшими губами и нажал на кнопку медицинского пистолета. Плечо кольнуло, но на фоне общей боли, терзавшей мое тело, это было пустяком. Когда колба с препаратом опустел, отбросил инъектор, включил на смартфоне фонарик и установил его так, чтобы образовалась тень. Теперь не осталось только ждать. В любом случае я сделал все, что мог, и трепыхался до последнего. На смартфоне сменилась цифра, отчитывающая последние минуты до рассвета. И мне стало резко хуже, хотя еще совсем недавно я считал, что это невозможно. В груди начал разгораться пожар, и было трудно сделать вдох, а голову сдавило тисками, и из глаз брызнули слезы. «Пожалуйста, пусть это все закончится!» Не выдержав заорал, я на вселенной было плевать на мои страдания. Последнее, что я запомнил, перед тем, как сознание наконец провалилось во тьму, это наливающаяся объемом тень, глаза которой светились во мраке вентиляционной шахты демонически красным огнем, хотя это не могло и показаться. Произведено внедрение биоэнергетического импланта. Активация импланта Cyber 3.0. Произвожу анализ нервной системы и генетического кода претендента. Ошибка. Генетический код не соответствует эталонным образцам. Активация программы иссушения. Произвожу подключение к нервной системе носителя. Ориентировочный объем, доступного для поглощения ЭНИО, 3564 и 48910 единиц. Старт поглощения ЭНИО через 5, 4, 3. Ошибка. Обнаружена субстанция-блокиратор передачи ЭНИО. Ошибка. У носителя инсталлирована программа CyberAir. Поиск вариантов решения проблемы. Успех. Произвожу модернизацию Cyber-R до уровня ограниченной Cyber-3.0. Активация программы совершенства. Обнаружены многочисленные повреждения носителя. Смерть носителя через 54, 53. Произвожу стимуляцию регенеративных центров организма носителя. Успех. Состояние носителя стабильно. Внимание! Недостаточно количество строительных материалов. Произвожу частичное расщепление мышечной и жировой тканей. До завершения репаративных процессов — 11 часов 56 минут. Очистка крови от инфекции завершена. Целостность кровеносной системы и кожных покровов носителя восстановлены. Внимание! Нехватка сайбер-кристаллов. Для полноценного функционирования программы совершенства требуется подключение к сайбер-пространству. Первое, что я почувствовал, когда очнулся — дикий голод, испытывать который мне еще не приходилось никогда в жизни. Затем, когда зрение немного сфокусировалось, я увидел перед глазами строчки системного текста, который исчезал по мере того, как я его читал. С опаской попытался пошевелить руками и ногами, но они слушались отлично. Даже поврежденная нога перестала болеть и двигалась как раньше. Денис Алексеевич провалялся бревном несколько суток, а мне для адаптации хватило всего лишь 12 часов. Если подумать, все логично. Он был обычным человеком, а нас вырастили в инкубаторе теневики. Да и распределение я прошел. Вон, какой-то Cyber Air мне установили. Air значит раб? Скорее всего, но благодаря уже установленному импланту весь процесс занял куда меньше времени. Нужно во всем разбираться, но дьявол, как же хочется жрать. Да и смену я пропустил. По возвращению в резервацию меня не ждет ничего хорошего. На первый раз отделаюсь всего лишь штрафом, но ничего, кроме минимальной пайки, сегодня мне не светит. Смартфон не реагировал на команду. Походу, батарея разрядилась, я же не выключил фонарь. А по наручным часам не удалось точно понять, сколько же времени я провалялся в отключке. Но вроде как сейчас ночь. Хотя вряд ли теперь для меня это важно. Денис Алексеевич спокойно передвигался днем, значит, и я могу. Но в любом случае в резервацию нужно возвращаться ночью. Если припрусь днем, то система точно меня выпотрошит и докопается, да правда. Так, а что там с информацией? Ученый писал в дневнике о доступе к базе данных. Покрутив глазами во все стороны, уловил еле заметную полупрозрачную иконку в правом нижнем углу, сфокусировавшись на которой имплант вывел перед глазами меню интерфейса. Первая вкладка, которую у Дениса Алексеевича была неактивной, содержала информацию об импланте. Имплант Cyber 3.0. Ограниченный доступ. Уровень первый. Для перехода на второй уровень требуется 500 сайбер-кристаллов. Сайбер-кристаллы. Ноль. Активные программы. Одна из двух. Совершенство. Приостановлено. требование Один сайбер-кристалл в сутки. Мой мозг буквально взрывался от непонятной информации, но я стоически удерживал собравшуюся уехать крышу обеими руками и пытался во всем разобраться, а встроенная в имплант база данных мне в этом помогала. Сайбер-3.0 способен генерировать три сайбер-кристалла за каждый парсек, что носитель проведет в сайбер-пространстве. Насколько я понял, так высший называют виртуал. Парсек в пересчете на земное время равняется приблизительно 10 часам. У нас парсеками вроде как измеряется не время, а расстояние, но у высших, похоже, другие понятия. От уровня импланта зависит максимальное количество одномоментно-активных программ, которые можно приобретать на свое усмотрение. Базовая версия импланта автоматически активирует совершенство — Программу, благодаря которой имплант стимулирует работу клеток организма-носителя, считывая информацию напрямую с ДНК. Чем дольше программа находится в активной фазе, тем сильнее эффект. Это как раз то, о чем говорил Денис Алексеевич. Человек становится сильнее, быстрее, активизируется регенерация в случае травм и так далее по списку. что как крутая точно пригодится. Я усмехнулся в такт своим мыслям. Еще несколько часов назад я истекал кровью и готовился к смерти, а сейчас изучаю девайс пришельцев, благодаря которому они убили миллиарды людей, и радуюсь новым возможностям. Жизнь в резервации приучила ловить каждый момент, другого может просто не случиться. Ладно, что там дальше? В следующей вкладке обнаружился список программ импланта, которые можно активировать, но для этого нужно соответствовать уровню и потратить определенное количество сайбер-кристаллов. Чем сложнее программа, тем выше требования к уровню импланта и больше сайберкристаллов нужно для активации. Тут все логично. Как и говорил Денис Алексеевич, хочешь стать сильнее в реале, качай имплант в Вирте. Так, а что вообще такое? Сайберкристаллы, пространство? и Есть ли другие способы их добыть? В базе данных импланта нашлось не так много информации, но даже того, что я узнал, хватит для взрыва мозга. Сайберпространство изобрели не высшие, они всего лишь пользуются этой технологией, которая досталась им от могущественной расы предтечь, на не покинувшей нашу галактику. Все, на что им пока хватило мозгов, это моделирование новых виртуальных миров при помощи сложнейшей программы шаблона, до да пополнения сайберкарты галактики, по мере изучения космоса в реале. Вся наша галактика очень плотно сидит на игле сайберпространства, И теперь я понимаю, почему высшие охотно проводят время в Вирте. Программы импланта высоких уровней поражают воображение. Даже беглого просмотра списка хватило, чтобы охренеть от возможностей, которые предоставляет изобретение предтечь. Полеты без устройств, управление элементарными частицами и физическими процессами, телепатия, телекинез и многое другое. Каждый высший стремится заработать сайбер-кристаллы и повысить уровень импланта. От этого зависит его положение в обществе. Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, кристаллы выдает система за онлайн. В базе данных не говорится, почему происходит именно так, но факт остается фактом. 10 часов онлайна, 3 сайбер-кристалла. У более продвинутых моделей импланта выхлоп наверняка больше, но лично для меня 3 кристалла — предел. Во-вторых, можно найти место рождения сайбер-кристаллов в Вирте. Насколько я смог понять, их генерируют каждый мир совершенно рандомным образом, и наткнуться на них можно абсолютно везде. Главное, обладать версией импланта, начиная от 3.0. Рабский урезанный функционал капсулы делать это не позволяет. Чем опаснее локация, чем меньше игроков ее посещали, тем выше шанс наткнуться на месторождение кристаллов. Добыть кристаллы может каждый, тут ограничений нет, поэтому кто встал первым, того и тапки. В смысле, кто обнаружил месторождение и нанес первый удар, тому система и зачислит кристаллы после разрушения жилы. Ну и в-третьих, сайбер-кристаллы можно купить. Купить не за кредиты, которые высшие научились вводить виртуальные миры в обмен на игровое золото, либо наоборот конвертировать золото в кредиты. Сайбер-кристаллы можно обменять на Эйнио. Эйнио — это числовой эквивалент жизненных сил разумных. Как именно предтечи научились его высчитывать, неизвестно даже высшим. Но как только баланс и не обнулится, разумный умирает, ну а если держать его постоянно в плюсе, то можно жить вечно. При оптимальных условиях единица Энио равняется суткам жизни. В зависимости от состояния организма расход может увеличиться, но минимум единичку в день теряет каждый разумный. Сделав в голове нехитрые подсчеты, я выяснил, что отпущенный человеку срок жизни равняется примерно 150 годам. Понятное дело, это не убережет тебя от болезни или, скажем, кирпича, неожиданно свалившегося с высоты, но запас прочности у людей довольно приличный. Так вот, сайберпространство способно откачивать теню и перемещать его в специализированное хранилище. У всех владельцев имплантов, начиная с 3.0, Этот процесс сугубо добровольный, но высшие создали Сайбер-Эр и выкачивает ЭНИО рабов, чтобы торговать эликсиром жизни, за который собственное население сделает все, что угодно. Существует максимально допустимая потеря ЭНИО за парсек, при превышении которой разумный очень быстро умирает, так как его организм не способен справиться с таким большим расходом жизненных сил. Именно поэтому капсулы настроены на определенную, вычисленную опытным путем для каждой расы скорость. Для людей это цифра 5-6 ЭНИО в сутки, плюсом к естественной потере, конечно. Каждая единица ЭНИО стоит 15 сайбер -кристаллов. Курс обмена был установлен раз и предтечь, и изменить его невозможно. Чтобы совершить обмен, достаточно просто обратиться к системе и озвучить свое добровольное желание, после чего она проанализирует состояние подателя запроса и в том случае, если отсутствует давление со стороны, зачислит на счет кристалла. Ограничения одномоментной откачки те же, что и у капсулы, и зависят от расы. Сайберкристаллы можно продать за кредиты. Высшие организовали виртуальное пространство рынок, где пользователи совершают обмен. Цена варьируется в довольно больших диапазонах, но за каждый кристалл можно выручить не менее 35 тысяч кредитов. Понятия не имею много это или мало, но информацию я принял к сведению. Настроенный на иссушение имплант может выкачать из рабов лишь малую часть тенио, что наглядно и продемонстрировала мне система. Высшим это невыгодно, поэтому они и заморачиваются с резервациями. Собственно, следующий вклад к интерфейсу импланта и отражает информацию о носителе. Раса люди – самоназвание, имя Джей – самоназвание, полмужской возраст 16 полных лет, рост 189 см, вес 65 килограмм. Энио. 48 910 из 54 750. Раса-протектор. Даркан. Самоназвание. Значит, теневики наши протекторы, сжав от злости челюсти, подумал я. Защитнички хреновы. Уничтожили миллиарды вместо того, чтобы плавно подвести людей к интеграции с имплантами предтеч. Именно такую могучий раз и был план, когда они покидали нашу галактику. Но алчность и подлость высших извратили добрые начинания предтеч. Расы, которым удалось получить в сайберсистеме статус протекторов, обладают функциями администраторов. Они получили доступ к части функционала сложнейшего механизма, который создает галактическую сеть и сайберпространство. Его компоненты спрятаны по всей галактике, и понять, каким образом все они работают, высшие пока так и не смогли. По задумке Притеч, протекторы должны были модифицировать импланты под конкретную цивилизацию и подключать всех к Вирту, что дало бы колоссальный толчок к развитию цивилизаций, но они решили поступить иначе. Следующая вкладка отвечала за доступ к сети и выход в сайберпространство, и была неактивной. Теневики заблокировали эту функцию, тем самым исключив даже теоретическую возможность своих рабов связаться с устройствами и притечь напрямую. Все взаимодействие с сайберпространством идет через ретрансляторы орбитальной станции и верткапсулы со взломанными имплантами. Исходящая информация фильтруется, и лишь Энио исправно поступает в накопители. И вот тут совершенно неожиданно у людей появляется призрачный шанс. Если удастся взломать пломбу импланта, которую установили теневики, выйти в сеть, минуя функционал верткапсулы, и сообщить устройству притечь о творящемся беспределе, то механизмы древней расы просто обязаны на это отреагировать. Очередной приступ желудочной колики заставил съежиться от боли и начать действовать. Пора возвращаться в резервацию, иначе могу не дойти. И так потерял 13 килограмм. Нужно срочно набрать вес. О галактических проблемах можно подумать немного позже. Тот самому выжить бы, но если появится даже малейший шанс прищемить хвост теневикам, Я им воспользуюсь. Постараюсь максимально развить плант а там видно будет. Все равно в нашем секторе города больше нет схрона с инъектором. Москва большая, Денис Алексеевич, прятал препарат в разных участках города. Пока не появится возможность путешествовать между секторами, сам факт обладания картой, где отмечены закладки, бесполезен. Разве что повстречаю в Вирте кого-нибудь из бывшей столицы России. Но такой расклад маловероятен. Виртуальных миров тысячи а персонажи привязаны к конкретным локациям. Но спрашивать из какого города коллеги-рабы я все же буду. Ладно, пора выдвигаться. Пожалуй, не буду спускаться в лабу ученого. Если я вновь перетащу дорогую вещь, то Трей перевернет тут все вверх дном и отыщет лабораторию. Лучше усыпить его бдительность и вернуться сюда позже. Тем более, что с кредитами у меня теперь проблем нет, и можно закупить топовое поисковое оборудование. «Спасибо вам, Денис Алексеевич. Ваши исследования спасли мне жизнь, а, возможно, и жизни всех рабов на планете Земля. Время покажет», — прошептал я и начал осторожно выталкивать решетку вентиляционного отверстия.